Какой силой пробьёт сухую оленью шкуру. Все времена люди ещё не знали лука и стрел. А в эпоху, когда жили наши герои, высшим достижением было умение метко кидать копьё. Это было трудное искусство, но сын Уамы не даром целый год упражнялся. Перед стариками и старшими он показал такую силу и ловкость, что ему мог позавидовать и взрослый охотник. Но и одного умения владеть оружием всё ещё было мало. Нужно было знать, как поправить сломавшееся копье, как ставить обратно выпавшее каменное остриё и прочно закрепить его в верхнем расщепке треска. Тем этим искусством О уже владел в совершенстве, и судьи остались довольны. Кали пришёл, когда все собрались в охотничьем доме, чтобы перейти к последним испытаниям. Оа должен был показать свою выносливость, И терпение. Юношу заставляли долго держать на вытянутой руке тяжёлый камень. Кале ударил его гибким прутом по голой спине, его щипали. Ему крутили поясами кожу на животе. Кале приказал ему лечь лечнчком и приложил к телу раскалённый на углях кремень. Оа должен был не охнув дожидаться, пока он остынет. Ой, здесь показал себя молодцом.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 его постель, одежду, его мешки и оружие, которые он себе сделал. Лама неожиданно для себя всплакнула. Она всё ещё считала сына маленьким, и вдруг он уже охотник. Остальные женщины тоже прослезились. Младшие братья и товарищи глядели на Оуа с восторгом и завистью. Вечером опять на лужайке кружился хоровод в честь молодожёнов и молодого охотника Оуа.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 Куолу едва живой дотащился до своей землянки. Рана была не глубока, но Калдон потерял много крови. Он провалялся целый день. И затрекладывал в больном месте листья. Рана перестала кровоточить. Землянка Куолу была похожа на землянки других жителей Большой реки. Береговой круч, он выкопал неправильной формы, округлую продолговатую яму, сверху прикрыл её коносообразной связкой жердей. Промежутки между жердями были закрыты большими кусками белой бересты, а снаружи укутаны пучками стеблей сухой осоки, тростника, камышей и рогоза. В крышу он проделал дымовую дыру, другая, пошире, со стороны реки служила дверью. Стены внутри были увешаны мехами зверей, пучками растений и рогами оленей. Несколько лошадиных черепов украшали угол, в котором ютился коол. Колу лежал молчаливый и злой. Все жёны не знали, как ему угодить. Колдун капризничал: то лежал с закрытыми глазами, то требовал воды, а когда её приносили, опрокидывал посуду. Через день он услышал голоса возвращавшихся домой красных лесиц и послал к ним жон за обычной данью, за проход. А чернобурм сказать: "Колу будет здоров, узнают ско". Уже ждут злого ветра от моих слов. Так стало всем известно страшное угроза. Колу хочет достичь.